Какой я дурак, что явился к тебе с пустыми руками, воскликнул Олд. Мне так стыдно. Я был уверен, что ты ушёл с Хэри и его разбойниками и что вы живёте в приличном жилье где-то в глухих лесах. Мне кажется, что им приходится гораздо лучше, чем мне. Правда, я не видел их лагерь. К кому с Хэри хотел, чтобы я присоединился к ним, но я не могу этого сделать. Я хочу оставаться честным человеком. Остальные отправились с ним. «Значит, ты здесь живешь один. Я даже не представлял, что дела у тебя обстоят именно так. Я постоянно пытался хоть что-нибудь о тебе узнать, но все, кто мог мне в этом помочь, хранили молчание. Я навестил твоего отца, но он тоже сказал, что ему ничего о тебе не известно». «Это я настаивал на полном молчании», — ответил Тристром. Но мне в голову не приходило, что они станут так твердо выполнять мою просьбу. Все дело в классовом противопоставлении. Они даже меня подозревают. Только вчера вечером один из них подал мне знак. Тристром кивнул. Да, я здесь один. Мне удалось отыскать пещеру. Я там поселился и опять превратился в одинокого воина. Конечно, в одиночестве имеются кое-какие преимущества, но жить здесь очень сложно трудно. Уолтер с замиранием сердца взглянул на друга. Трис стал совсем стариком. На лице было полно морщин, отросла неряшливая бородка цвета пакли. Казалось, что на плечах у него крепко пристроилась грусть, болезнь духа заставляла лихорадочно сверкать глаза. «Я вернусь завтра», пообещал Уолтер. «Скажи мне, что тебе нужно, и все у тебя будет». «Все, что мне нужно», Олд, это будет длинный список. Я должен тебя предупредить. Не возвращайся ко мне сразу. Если кто-то заметит, что ты часто ходишь по этой дороге, это может стать для нас обоих опасно. Подожди неделю, а потом приходи снова. Олдер согласился с этим. Наверно, ты прав. Мне больше всего не хватает соли и мыла. Мыло, Олд. Когда мы ведём нормальную жизнь, то не задумываемся о многих вещах, но когда лишаемся их, это становится невыносимо. Трис вытянул почерневшие от грязи руки. Я мечтаю о мыле и о теплой ванне. Вот бы сюда этих круглолицых китайских девиц с душистым мылом и чистыми полотенцами. Я бы без смущения обнажился перед ними, если бы они были здесь. Что тебе нужно, кроме мыла и соли? Сахар? ответил Тристром. У меня текут слюнки, когда я вспоминаю о сладком. Ещё нитки с иголкой и кусочки ткани. Взгляни на меня, в одежде столько дыр, что через неё можно процеживать воду. И принеси острый нож. Боже, мне нужно столько всего: свеч и и марципан. Мне даже снится, как я жую его. Не торопись, я должен всё запомнить. Тристром рассмеялся. Не все принимай на веру. Я понимаю, что ты не можешь прийти сюда с вьючными животными. Я обязательно найду способ переправить тебе все, что надо. Что еще? Сотни вещей. Боюсь, что мне необходимо действительно очень много. Новый лук и в особенности новая тетива. Много стрел. Масло, чтобы смазывать лук и календарь. Я потерял счет времени. Тристром помолчал. Господи, какое трудное я выдумал для тебя задание. Уолт, я понимаю, если понадобится, ты для меня здесь создашь все удобства. Я сделаю все, что в моих силах. Уолтер опустил руку на плечо друга. Мне следует сделать для тебя самое главное, чтобы ты смог беспрепятственно выехать из страны. Нельзя, чтобы ты оставался здесь, как загнанный зверь.